прославила нашу академию и Россию. Я не видел ещё этой картины. Я тоже, но знаю её описание. Картина полна любви и самоотвержения извергается Везувий, молния освещает бегущих людей фосфорическим светом, падают статуи на головы бегущих, сыновья спасают отца, мать спасает ребёнка, ребёнок тянется с любовью к птичке, новобрачные бегут, не забывая о том, что они любят друг друга. Тела людей как бы просвечивают при свете высокой луны, сами тени как бы прозрачны, фигуры как будто из вояны. Это великая картина, написана благородным человеком. Я хочу видеть эту картину. Картина куплена Демидовым и подарена им государю. Скоро будет в Санкт-Петербурге. Брюлов, говорят, едет в Грецию. Про него писал Вальтер Скотт, ему предлагали дворец в Италии, про него пишут поэмы. А вы? Ночью я начал сочинять картину. И вижу это сочетание света, фигуры отделяются от холста и бегут на меня, простирая руки. И я и шёл идти в театр. Я буду хотя бы задевать лампами, театральными ламп, буду слугой у подножия искусства, пуская надо мной прогремит голос гения, и сердце моё начнёт тогда биться в полную силу. А я буду смотреть, чтобы лампы не коптили. Потому что мальчик искусство требует самопожертвований и труда, а здесь у меня испортился карандаш, и наброски стали металлическими. Может, тогда не нужно становиться художником? Для нас с тобой это неизбежно. Лучше быть художником, хотя бы небольшим, чем директором корпуса или даже командиром полка. А я, может быть, стану физиком. Опыты с электрической машиной очень интересны. Да, ты не ленив в науках. Так вот, господин Федотов, я не могу дать тебе рекомендательное письмо. Все забыли про Кроколтакова. Кому нужно рекомендательное письмо от ламповщика? Поклонись от меня Академии, а если увидишь Брюлова, не напоминай ему о Кроколтакове. Не вызывай у него неприятных воспоминаний. Я не знаю Брюлова, никогда не видел его. Он не высок, широкогруд, и красив, у него голова Венеры, руки Рафаэля. Ты его узнаешь за 6000. Когда начнёшь рисовать, рисуй каждый день, не отчаивайся и не поддавайся усталости. Я не прошу тебя, чтобы ты помнил о Короколпакове. Федотов первый, служи искусству хотя бы лаповщиком приезжай в петербург учись там где учились шубин левицкий тропинин кипрянский брюлов учись там откуда изгнали бедного караколпакова финлянский полк усиливались создать для строя щеголеватую механическую фигуру автомата который мог бы по команде быстро и темписто манипулировать ружьём и педантически мерно передвигать ногами, так чтобы впоследствии десятки, а потом сотни и тысячи ног ходили как один человек. Исполнение таких задач требовало времени. Но право можно сказать славу Богу, что его не доставало. История филянцкого полка В декабре месяце 1833 года Павел Федотов получил чин прапорщика, имея отроду 18 лет. Имя Федотова было записано на мраморной доске с золотыми буквами. Павел Андреевич выбрал вакансию в Петербург, в либе гвардии Финляндский полк, казарма которого находились на Васильевском острове, близ Академии художеств. На начальство не препятствовало, потому что Федотов кончил корпус первым. Невысокий же рост при широкой груди Сверт того почитался особо подходящим к форме егерского стрелкового полка. Собрали прапорщиков, посадили по двое на одноконные санки. Завладеем всё больше елей и всё больше болот, покрытых редким кустарником, за ними опять еловый лес. И всё это вместе и печально.